сон. Ночь, безлунная, беззвёздная, над степью холодный ветер. И с этим ветром откуда-то из тёмного пространства доносятся звуки мелодии, простенькой, незамысловатой, которую играют маленькие серебряные пластинки, бегущие по зубчатому валику музыкальной шкатулки Река звенит, река журчит, вода, что твой хрусталь, она кораблик слабый мчит в неведомую даль. Высокая трава почти полегла под ветром, оббивает сапоги, пытается задержать меня, словно невидимыми руками, не пустить туда, где играет шкатулка. Не знаю, у кого из них она сейчас в руках, но знаю точно, что там, где играет эта музыка, там они ждут меня. И там же, в темноте, тревожное ржание шелуна, который чувствует приближение чего-то злого. Кто к ним пытается подойти?» Я бегу на звук мелодии, задыхаясь от встречного ветра, от пыли, которую он навстречу. Я ничего не вижу и чувствую лишь, насколько тьма, что вокруг меня пропитана злом. Я должен до них добежать, защитить от того, что приближается к ним. Я знаю, что смогу. Почему-то я это знаю. Но мелодия словно и не приближается и все время доносится с разных сторон, заставляя меня метаться. Нырнет в пещеру под горой, страшнее места нет. Там толща тьмы над головой, и вынесет на свет. «Да где же вы?» Кричу я, и хоть в крике я срываю глотку, сам при этом почти не слышу себя. «Я здесь! Я иду к вам!»